Очки слетели только теперь. Шлоттау пожелал мне спокойной ночи. «Но это, — сказал я зубному врачу, — еще не конец. По телевизору шла реклама. Мы пропустили убийство Малькольма x Но все шесть колпачков были насажены. Не хватает еще нескольких деталей. Шербаум навещает меня в больнице, приносит мне то, другое, шоколад, газеты, а Крингс, говорят, все больше страдает своего поражения». все н е у м е р е н и е глотает д р о ж е с ликером, чтобы побороть начинающуюся депрессию. Врач понял. Ах, да, боль. Но останемся верны орантилу. Ну-ка быстренько, две на дорогу. И это вот еще, и это, и я, и я. И легкость потом. И жадно глотаешь воздух потом. И о погоде, и что стало со шпицем. И кто-то крикнул, лучше бы он сам себя сжег. И один чиновник из Майнца спросил, «Разве мосты через Волгу целы?» И пересечения, и переброски. Шло Тау наносит удар, и я нахожу свои очки между танковыми клиньями Гота. И здесь, и здесь. И бьющий из трансформатора фонтанчики пламени, и терраса к и м п и н с к о г о в песочнице, и аплодисменты, и одобрения. «Так бы надо». И вот, наконец, кто-то, у кого есть мужество. В мае и в январе. Небо было в звездах, и было солнечно, морозно и ясно. Скажите, ш е р б а м вы не рады, что до этого не дошло? Не знаю. Но если бы вы сегодня спросили себя, надо ли мне? Не знаю. А если бы что-то другое в другом месте? Понятия не имею, как бы я. А если бы я? Может быть, не это, а какой-нибудь другой поступок — «Да вы же никогда ничего не сделаете!» Через три недели после лечения, через три недели после того, как я с исправленным прикусом попытался отметить и какие-то другие перемены в себе, мне впервые удалось вступить с Ирмгард Зайферт в такое общение, которое обоим нам показалось относительно удовлетворительным. Через три недели после хирургического вмешательства и через несколько дней после того, как я перестал принимать арантил, отвыкать было трудно, И это сказывалось на моем преподавании. В начале марта, точнее, четвертого, я сделал предложение Ирмгард Зайферт. Поскольку наш круг по берегу г р у н ы в а л ь с к о г о озера я использовал для разгона, решающее слово было сказано на деревянном мостике через очистившийся уже ото льда канальчик, соединяющий это озеро с Хундекелезе. «Я был бы не прочь, милая Ирмгард». сходить к ювелиру и купить два кольца разного размера. Ирмгард Зайферт попросил сигарету. — Поскольку несколько недель назад как раз на этом месте вы дали мне пощечину, я полагаю, что ты говоришь это всерьез. Я был благодарен ей за насмешливый тон. Милая Ирмгард, пощечина была увертюрой к нашему обручению, но если вы сейчас скажете нет, я ударю с обеих сторон, откажусь от обручения и в наказание женюсь на тебе сразу же. Едва прикурив, она затянулась и тут же бросила сигарету, чтобы предотвратить худшее. Я тихо и неторжественно говорю «да». Мы отказались от празднования, хотя несколько дней мне страшно хотелось устроить праздник. Даже своего зубного врача я хотел пригласить. Мы разослали открытки с оповещением. Он поздравил и подарил первое издание «Шмекелевской средней стои». своему двенадцатому а я сообщил эту новость начав кстати на следующий день вера леванд без слов сунула мне серебряную ложечку гравировка к о т о р о й указывала на ее прежнего владельца